Николай отпустил Павла, а Юрия предупредил. — Кажется, мы договорились. Воспоминания? — Потом, после знакомства. — Тебе первое замечание. Николай сделал рукой пропеллер, приказал побыстрее выпить. Братья чокнулись и послушно выпили. Не мешкая Николай разлил по второй. — Помянем отца. Как говорится, был бы он жив, и все было бы по-другому. Или так же. Братья подняли стаканы. Николай взмахнул рукой. Замрем, отомрем и сегодня не умрем. Василий тем же способом открыл вторую бутылку, и Николай продолжил. Помянем брата нашего Никиту. Как говорится, был бы он жив, выпил бы с нами. И Никиту помянули. «Я зачем предложил, чтобы мы сначала собрались на нейтральной территории?» — сказал Николай, снова разлил и поднял стакан. «А чтобы прийти к маме солидно, без ругани...» С букетом, с подарками, при галстуках. Кто против? — Мы пьяные пойдем, — не понял Юрий. Он первым заметно опьянел, потому что в дороге не ел ничего. — А у тебя что, подарки с собой взяты и цветы имеются? — Пока закупимся, протрезвеем, — сказал Николай. — Нет у меня подарков. У меня, знаете, временные денег нет, зарплату задержали. — Знаем, телевизор смотрим, — успокоил Василий. — Сознайся откровенно, давно бастуешь? — Я не бастую, работаю. Николай разлил остатки. — Не бери в голову, я с деньгами. — И я, — сказал Василий. Юрий улыбнулся. — У нас на шахте поляк работал. Фамилия у него пизденег, представляете? А все его называли пизденег. Не в смысле, что он обманывает кого-то, а в смысле, что он без денег. Поляк уехал давно, а до сих пор, если у кого-то денег нет, принято говорить, я сегодня пизденег. Соберемся в общаге выпить, — И кто-нибудь обязательно скажет, я сегодня без денег. И понятно сразу, он сейчас будет в долг просить, правда смешно? И в долг не так стыдно просить. Почему не стыдно, не понял Павел? Ну, ты как будто не просишь в долг, а шутишь просто, я без денег. Но все понимают, ты сейчас сумму назовешь, которую хочешь в долг взять, понял? Павел опять не понял, почему ты бесплатно работаешь? Николаю надоело слушать занудную болтовню, и он поднял стакан. Щипнем по последней, каждый пьет за свое. Выпили и надолго замолчали. Братья вышли из зала, то ли веселясь, то ли задираясь в дверях, Павел пнул сумку Василия, и внутри звякнуло что-то тяжелое. Что там у тебя? Инструменты. Глухо, и не сразу отозвался Василий. А я музыку забросил, не играл. Никогда не играл, ни единого разочка. И не пел. В шахте глохнешь. Я глох. И руки-крюки теперь, — сказал Юрий. И спросил у Николая, «А ты?» «Кончились ноты, трудно запивать, если да и коты водку заливать с пьяным весельем», — отозвался Николай. «А я пел совсем недавно. Хотите, спою про море?» — сказал Павел. «Потом как-нибудь под настроение», — попросил Николай. «Вообще-то я люблю песни про море, но только если их девушки красивые поют. А когда мужики поют про море, мне скучно, и я их выключаю». «Я могу и не петь», — обиделся Павел и снова пнул сумку Василия. Инструменты у него? Бубен, что ли? Ты только умел в бубен бить. Хочешь мамочку обрадовать, на бубне побренчать? Павел начал выделывать губами музыкальные штуки, ернически изображая игру на бубне. Громко получилось, прохожих напугал. Врезать? Или сам затмешься? Не выдержал Николай. Врет-то он, врет, не унимался Павел. Нет у него никакого бубна. Николай замахнулся, но Павла загородил Юрий. — Кажется, мы напились, — сказал он. Павел и на него разозлился. Вымученное веселье сменилось злостью. — Ты за себя говори. Если напился, скажи, я напился. Всегда за себя говори. Это хорошая привычка. Меньше неприятностей будешь иметь. Николай дотянулся до Павла, но тот успел отскочить и перешел на другую сторону, где совсем разошелся, начал кривляться, мычать чего-то, рожи корчить. — Не дойдем, заберут, — сказал Юрий. — А у меня паспорт украинский. — Откупимся, — успокоил Николай, но перебежал к Павлу, схватил за рукав и потащил за угол в переулок, прочь с оживленной улицы. — В кино приглашаешь? спросил Павел. — Пойдем, я не против. В перекопанном, отгороженном забором переулке зажат домами меткий кинотеатр с покосившейся вывеской встречи. Окна кинотеатра забиты железом, но на тумбах еще сохранились побелевшие от дождя и солнца афиши. Павел подошел к кинотеатру и толкнул дверь. За дверью открылся обширный пустырь с котлованом и заброшенными фундаментами, дикая свалка, подготовленная к капремонту дома, под крышей которых до хороших времен зависли проржавившие лебедки. Но ближе ко входу еще сохранились несколько кресельных рядов,